Директор большого магазина вон приезжает это стреляет шик плохо. Качушин, вернемся к делу. Что еще говорил Вершков? Привалов. Он больше ничего не говорил. Тут в разговор Степаша Мурзин встрял. Качушин, как Мурзин? Он разве тоже был у Стриганова? Привалов, здрасте. С самого начала сидел. При поллитре пришел. Но ну вот мы теперь так соображаем, что степша водку не пил. Тут-то я все замечал, что он к фикусу жмется. Это он не иначе как водку в горшок выливал. Качушин, зачем же пришел, Мурзин? Привалов. Мы теперь так понимаем, что обманно пришел. Он, выпивши, никогда в тайгу не ходил. Вот Колотовкин с Бочининым и подумали, что погрешить можно. Качушин, не понимаю. Привалов, чего тут не понимать? Колотовкин с Бочининым того и сгреблись из гостей, чтоб шастнуть по лося, пока Степша водку пьет. Я ж говорю, он обманно пришел. Мы так теперь понимаем, что Федор Иванович тоже в это дело замешанный. Качушин, почему? Привалов, они вместе со степшей всю кометь разыграли. Когда степша в тайге, никто за лосем не пойдет. Степши он такой, сквозь деревья видит. Качушин, так. Мурзин с кем-нибудь ссорился. Привалов со всеми ссорился. Он, конечно, мужик правильный, честный, шибко за государство стоял. Опять же, степший никого не боялся. Ну, говорит,.. «Друзья хорошие, нынче вы у меня попляшете. Всех браконьеров с гребок!» «Качушин. А что говорил Стриганов?» «Привалов. Васька весь вечер говорил. Он против городских агитирует. Качушин. Что именно он говорил?» «Привалов. А что всегда, — говорит. Мужики говорят, — скоро вы будете жить на голой безводной земле. Одно место я даже наизусть помню — как он эти слова громче всех шпарит, и не останется на земле ни звери, ни птицы, ни рыбы, и в реках не будет воды. «Одна железа, — говорит, — будет на земле». Интересно говорил. Качушин. Что ему сказал Мурзин? Привалов. Ну, чего Степша мог сказать, когда он зарплату не от колхоза, а от государства получает? Я, говорит, тебя, Стриганов, в бараний рог сверну, за то, что народ мутишь. Ну, тут Саранцев встрянул. Вот тоже хороший человек. Сам городской, а на нашей стороне. Качушин, что сказал Саранцев? Привалов, он когда выпимши, его понять нельзя. Мы, конечно, смеялись, когда он говорил. Качушин, почему смеялись? Привалов, смешно. — Пусть, — говорит, — сама мать сыра земля разверстнется под твоими ногами, Мурзин. — Да коли, — говорит Качушин, — кто ушел раньше, Саранцев или Мурзин? — Привалов. — Мурзин. — Он самый первый ушел. Качался, будто пьяный. — Качушин. — Не хочу вас обидеть, но почему, — Стриганов сказал, — Привалов не считается. — Привалов. — Этим меня не обидишь. Я посередке стою. Они спорятся, а я ни к попу, ни к степши Мурзину. Я сам по себе, я средний. Мне лоси и тайга — фу. У лося мясо твердое, жилистое. Я без него проживу, если утка и гусь. Тайга погибнет, обишка, бишка, то останутся. Я так думаю, опь помелеет, так на ней утки больше будет. Утка, опь не любит, за быстрину. На стреже утке сидеть плохо. Покоя нет ей на стреже. Качушин. Ну-ка ли вы средний, Привалов, скажите, кто мог убить Мурзина? Привалов. Здрасте. Степшу, во-первых, сказать никто не убивал. Он в драке погинул. Качушин. Почему вы так думаете? Привалов. Тут и думать нечего. Никто из наших деревенских степшу убить не мог в драке другое дело мы же не леспромхозовские качушин